Глава 54 Кретер. Тяжелая дверь передо мной открылась бесшумно. Гастин уже стоит посреди комнаты на коленях, низко склонив голову, прохожу и сажусь в единственное кресло в комнате, принесенное сюда исключительно для меня. Зачем ты это сделал, Гастин? Я доверял тебе, как никому. Почему вы думаете, что я замешан в похищении, господин? Эксперты определили, что на месте похищения действовал хорошо обученный менталист высокого уровня. Таковых у нас в королевстве не так много. Твои контакты за последнее время были тщательно проверены. Итак, я ещё раз спрашиваю, зачем? Господин, я переживал за вас и королевство. Что было бы родить у вас бездушный наследник? Такие примеры уже были в истории, когда к власти приходили рождённые без души, и это было страшно. Это даже не бесчувственное которые когда-то растеряли свои эмоции, но помнят, что как правильно себя вести и реагировать. Вы же сказали, что примете любого наследника. Это совершенно не твое дело. Я понимаю, простите меня, господин, но если бы не пришлось повторить свой поступок, я бы сделал это. Вы можете наказать меня как угодно, но я не желаю ни вам, ни королевству такой страшной судьбы». Расслабленно откинулся в кресле, но что же, мотивы щенка стали немного ясны. «Видишь ли, Гастен Ксана не безнадежно, Пусть и очень медленно, но ее эмоциональные структуры в ауре стали восстанавливаться. Ты не заметил, как ее полюбили подданные? Даже без чувств, когда все границы и нормы поведения стираются, Ксана продолжила вести себя более чем достойно. Я ведь говорил тебе, что Оракул предсказал, что на этом отборе будет девушка, которая может стать величайшей королевой Севера». Возможно, вы ошиблись с выбором той девушки. И это ведь не значит, что она излечится или все-таки, преодолев болезнь, примет вас и полюбит. Это тоже совершенно не твое дело. Но если ребенок... Гастин... Качаю головой. По-твоему, я настолько глуп? Ксана защищена от беременности. До тех пор, пока я не решу, что действительно стоит начать пробовать завести наследника. Но вы же говорили... То, что я говорил... Предназначалось не для тебя. Тебе, в принципе, не стоило лезть и что-либо по этому поводу думать. «Простите, господин». «Нет, не прощу. Я в бешенстве и очень разочарован. Буду думать, как именно тебя лучше наказать». Ксанам. Дни на острове полетели спокойно и неспешно. «Поначалу было некомфортно от того, что оказалось, что мне больше ничего не нужно делать». Самого появления в этом мире постоянно нужно было учиться, осваивать новое. Затем к этому еще прибавились обязанности королевы и должность судьи. Не думала, что я, оказывается, настолько устала. Первые дни на острове очень много спала, хотя, возможно, это было воздействие со стороны Дэша. Стало много плавать. В один из дней отметила, посмотревшись в зеркало, что загорела. Не думала, что когда-нибудь еще моей кожи коснется загар. Местное ласковое солнце мне нравится». Именно нравится. Я неожиданно это чувствую. Младший принц ведет себя крайне вежливо, не пристает, спит в отдельной спальне. Мы проводим вместе время, гуляем по острову, купаемся, едим вместе, общаемся. Мне начали сниться сны, впервые после того, как Реттер пресек сон с Дэшем. Я их почти не запоминаю, но сны не эротического характера. После них остается легкое, светлое и теплое послевкусие. В груди уже совершенно не холодно и не пусто. Физически я ощущаю себя почти как раньше, даже бодрее и сильнее, ведь мое тело теперь поддерживает магической стихия. Дни превращаются в месяцы. Скоро кажется, что бездельничаю на острове я дольше, чем когда-то была королевой. Если бы не мой дар, позволяющий отслеживать происходящее в мире события, мне уже начало бы казаться, что все прошлые события моей жизни какой-то сон. Тем не менее, я не знаю, как Даша это делает, но мне уже не хочется слиться с какими-то природными объектами то и дело ловлю себя на том, что ощущаю, пусть и слабые, но оттенки эмоций. Лаки успокоился, и теперь на принца смотрит даже с некоторой благосклонностью. Между демоном и дремляном установился нейтралитет. Будь мы с Лаки в Северном Королевстве, я бы уже давно провела ритуал, чтобы рассоединить нас с дремляным а здесь медлю, не прося помощи в этом деле у Дэша. Во-первых, проявляющееся чувство не дает мне этого сделать, а во-вторых, прекрасно понимаю, что глупо лишаться в таких условиях, своего самого преданного защитника. В плену на острове в праздном безделе вновь и вновь радуюсь своему полезному дару, позволяющему не маяться от безделия и неопределенности, продолжая учиться, познавая новый для себя мир и его тайны, и слежу за новостями. К сожалению, новостей именно о Северном Короле мало. По большей части он их, скорее всего, экранирует. В императорской семье недавно случился скандал, который немного ослабил градус внимания к моему похищению среди правящей элиты. В принципе, о том, что королева Севера похищен, да еще и младшим имперским принцем, простому народу не объявляют. Но знать все равно в курсе. Сейчас, когда немного начинаю что-то чувствовать, появился страх. Ведь я понимаю, насколько плохи будут мои дела, когда кретор нас дышем найдет. Прикопает ведь за компанию с принцем тут же на берегу. Сомневаюсь, что кретору будет нужна оскандалившаяся королева, которая все равно не может никак забеременеть. А скандал в семье на этот раз обеспечил старший принц – Развелся с Талей и сам же нашел ей нового жениха. Официально объявленная версия из-за потери ребенка. шеф не хочет больше подвергать девушку опасности. Видимо, стоит ждать нового отбора для принцев. Сегодня Дэш разбудил меня, постучавшись в комнату. «Доброе утро, прекрасная Ксана», — говорит демон, заглядывая. «Могу войти?» «Да, заходи». За прошедшее время общение стало куда менее официальным. Натягиваю одеяло на нос, сонно зеваю и пытаясь спихнуть себя заметно подросшего и потяжелевшего лаки. Едва ли это удаётся. Фух, шерстяной дремлин такой жаркий, что мех мягкий-мягкий. Одно удовольствие во сне обнимать. Дыш проходит и садится на край кровати. «Завтракать пора. Не рановато», — сонно спрашиваю я, бросая взгляд в окно. Солнце только-только показалось над морской гладью. «Завтрак уже накрыли, но я по другому поводу. Не утерпел. Сегодня доставили мой подарок тебе. Вот, держи». Вопросительно приподнимаю брови. Даже положил рядом со мной планер. Не тот, что был у меня раньше, но суть от этого не меняется. «Разрешаешь выйти на связь с внешним миром? Неожиданно». В этом устройстве нет многих функций, в том числе и этой». «Тогда для чего этот планер?» Его делали на заказ почти год. Он создан для связи исключительно с одним миром. Пока ты была в Северном Королевстве, я тайно сумел посетить твой мир, оставив там прибор, благодаря которому можно подключаться к местным сетям. Вот, отдали, наконец, заказ. С помощью него ты сможешь подключаться к инфосетям родного мира, узнавать новости, получать фото и видео, а может быть и попробовать связаться со своими родными. Не хотел говорить раньше. Точно неизвестно было, получится ли нашим умельцам наладить связь. Плюс различия временных рамок, но в твоём мире небольшой магический фон всё же есть. Технологии более-менее развиты, так что удалось. Момент, когда Дэш ответил на вопрос, что-то словно взорвалось в моей душе. Затрещали по швам тщательно возведённые когда-то воображаемые ледяные барьеры. Порывисто подскочила, и в мгновение ока оказалась в объятиях Дэша. По щекам текут горячие слёзы. «Спасибо!» «Ой, Ксана, ты плачешь?» «Дожди, не плачь. Давай сначала попробуем зайти в планеры...» «Нет, просто спасибо». От прикосновения к Дэшу мне очень горячо, словно прижимаясь к раскаленной печи. Но меня это не останавливает. Демон осторожно гладит меня по волосам. Мы сидим так долго-долго, и мне очень хорошо. Эмоции накрывают и зашкаливают. Потом, уже позже, когда я наконец смогла взять себя в руки, мы с Дэшем позавтракали давно остывшей едой, Он показал мне, как пользоваться планером.